Глава двадцать 24. Короткое затишье. Суволож! Рёв Мары, полный боли, разнесся над полем битвы. А через полмогновения колено зомби врезалось в поясницу Хаосита, стоявшего перед Кейном. В следующий миг мой кулак обрушился на голову этого урода, которая тут же взорвалась точно переспевший арбуз, упавший с высоты на асфальт. Гара! взревел я, повернувшись к другому хаоситу. Прямо на моих глазах он исчез. Я изумленно обернулся, никого из других кровопускателей поблизости тоже не было. Прислушался к своим рецепторам действительно, враги покинули поле боя. Сжав зубы прорычал я и внезапно ощутил, что сил в моем теле больше не осталось. Еле-еле перебирая ногами, я побрел к Маре. Зомби дрожала, положив голову некроманта себе на колени. Она беззвучно плакала, по бледным щекам текли слезы. Хорошо, что Мара осталась жива после смерти Кейна. Оба настолько продвинулись во владении энергией, что невозможное стало возможным. Она не стала человеком, но Кейн, милый, прости меня, зашептала девушка, прижав к себе бесчувственное тело. Если бы я прочувствовала, если бы успела вернуться. А хорошо ли, что Мара осталась жива? Он был для нее всем, даже не смыслом жизни, а самой жизнью. А теперь? Я с силой сжал зубы и рухнул на колени рядом со своими друзьями. Положил тяжелую агроицкую руку на плечо девушки. Прошу, не вини себя. Он бы не хотел, чтобы ты плакала. Совсем недавно ты просила меня не делать глупости, и теперь яростный взгляд заплаканных глаз хлестнул по мне кнутом. Будь уверен, утор», — прошелестела Мара, глупости я не наделаю, лишь уничтожу всех этих тварей. Скорей, скорей бы они появились снова, но пока их нет, оставь меня, пожалуйста. Я молча кивнул и с трудом поднялся. Чувствовал, как со стороны города приближается знакомая энергия, заковылял навстречу гостье. Мы на войне, я полностью разделяю чувства Мары, мы еще поквитаемся за кейна. Сейчас ситуация не та, что была с Тиарой, сейчас только начало. Проклятье, что ж так рука болит. Благодарю, что заняли трех других хаоситов, Я обозначил поклон светловолосой матери тления в васильковом платье. Не могу сказать, что это было просто, ответила она, поглядывая на два вражеских трупа с расколотыми головами. И тем не менее достаточно, чтобы заставить их сбежать, заметил я. Мы не смогли никого уничтожить, покачала головой она. Лишь тяжело ранить одного. Разумеется, эта мать тления не в одиночку сражалась с хаоситами. В разгар боя я чувствовал гораздо больше энергии тления вдалеке». Я обещал вашей королеве тела наших общих врагов, сменил тему я. Можете забрать один труп. Один? удивилась моя собеседница. Второй пока что нужен мне. Позвольте узнать, зачем? «Затем же, зачем и вам? Попробую с его помощью восстановить силы. Не возражаете, если я понаблюдаю? Нет, ответил я и направился к трупу Хаосита, убитого Марой. Вступив на зеленый ковер из диких лиан, я бросил взгляд на те лианы, что были скручены в форме гигантской антропоморфной фигуры. В них раньше находился хаосит, которого я пытался расплющить. В тот момент, когда техника Кии на сильно ослабла и другие кровопускатели смогли из нее вырваться, чтобы убить моего друга, прервать его технику и отвлечь меня, тогда недодавленный хаосит выпил энергию из Лиан, а затем прямо из этого положения и перенесся куда-то вместе со своими собратьями. Сволочь, урод, мразь. Я начал заводиться, от чего потерял концентрацию. Боль мгновенно завладела моим телом. Я покачнулся и рухнул на бок возле обезглавленного трупа. Правая рука болела больше всех остальных частей тела. Я в очередной раз глянул на нее. Шерсть на казанках как будто была опалена, но других изменений не видно. Должно быть внутренние повреждения. Тот удар, который завершил бой при Шискизардоне, я нанес в порыве безумного гнева. Мне кажется, тогда я использовал больше сил, чем могло позволить мое тело. Кроме того, во время самого сражения истратил все свои ресурсы. Надеюсь, я смогу что-нибудь извлечь из поверженного врага. Закряхтев, я потянулся рукой к трупу Хаосита и положил на него тяжелую агроицкую ладонь. Наши враги, могучие существа не из этого мира, и только по этой причине после смерти в них ещё какое-то время остаётся энергия. Я чувствую её чистую могучую, нужно лишь втянуть и сам не заметил, как поглотил хаосита полностью. От него не осталось ни капель крови, ни головы. Впечатляет. В голосе матери тления отчетливо звучало удивление. Пожалуй, мне стоит поторопиться и забрать обещанный труп, пока ты и его не съел. Интересно. Сейчас я слышу шутку конкретной матери тления, что стоит подле меня или же через нее со мной разговаривает сама королева. Кстати, думаю, тебе полезно узнать, что практически все бои с хаоситами сейчас закончены, и наши враги собирают силы, чтобы атаковать Зуртарн. Ждать долго они не будут. Возможно, уже выдвинулись. Благодарю кивнул я про себя, восхищаясь способностью твари тления телепатически обмениваться информацией на больших расстояниях. "Не за что", пожала плечами матерь и, подняв трубку Аситар, рванула в сторону ближайших земель тления. Вернув в себе человеческий облик, я подошел к тому месту, где только что стояла моя собеседница, и поглотил кровь до ошметки черепушки кровопускателя, разбросанные по серым плитам. В дальнейшем, видимо, мне придется возвращать к жизни все те земли, что успели испортить хаоситы. Недалеко от Мары я увидел обломок древка своей трешулы, Подойдя к нему, взял в руки и напитал энергией. Остальные части, разбросанные чуть вдалеке, тут же вернулись на место. мое оружие полностью восстановилось. Отправляемся в Зуртарн? Мара подняла глаза, горящие холодной яростью, и уставилась на меня. Ага, как ты себя чувствуешь? В порядке. Ты неплохо. Тогда переноси нас скорее, велела девушка, поднявшись на ноги. Тело своего возлюбленного Мара держала на руках и явно не собиралась оставлять его здесь. Хорошо, ответил я и начал открывать портал. Кейн тоже. Едва мы появились на крыше Зуртарна, на Ридуэль подался к нам. Проклятое тление!» — выругался он. "Эй, мы здесь ни при чем!» — усмехнулась Уртия, сидевшая на кресле. Возле ее ног примостился израненный бергеин. Мара обожгла королеву тление гневным взглядом и уж было открыла рот, однако твердый голос древнего прервал ее. "Уртия, прошу тебя", прогремел старик, "воздержись от провокаций. Сейчас это неуместно". Да поняла, я, поняла, махнула рукой бывшая богиня праведности. Мара древний вновь повернулся в нашу сторону, опустив капюшон, он мотнул им из стороны в сторону, будто покачал головой. Мне очень жаль, тихо произнес старик. Правда, будто мне есть дело до вашей жалости, огрызнулась зомби и зашагала к краю крыши подальше от остальных. Оставьте ее!» Еле слышно проговорил я, проводив взглядом подругу. Мне была прекрасно понятна ее боль. Знал я и то, что никакие слова не смогут унять разъедающее душу пламя в груди девушки. Однако, если можно найти что-то хорошее в текущей ситуации, да, черт возьми, есть плюс в том, что у нас имеется ярко выраженный враг, виновный в смерти моего друга. И пока мара не разорвет глотки кучи хаоситов, можно не переживать, что зомби наложат на себя руки. Ну а после войны, после войны будет видно. Ты как сам? Утор? — придавил мне плечо ладонью на ридуэль. Отвратительно, как и вы все, ответил я, медленно оглядев крышу башни. Ха, лучше и не скажешь, горько хмыкнул Берс. Сидя в кресле, он зажимал окровавленную культю Бог Кровавой битвы лишился правой руки практически по плечо. Он ждал, когда освободится Хиллиса, в данный момент занятая исцелением Нии. Богиня дождя лежала без чувств недалеко от постамента с единством. Рядом с ней лежали едва бога разрушений и Фета, богиня любви, все без сознания, но все живы, иначе бы их здесь уже не было. После смерти тела богов почти мгновенно растворяются. То, что я не видел третьего бога разрушений, наводило на не самые приятные мысли. Древний обратился к старику: "Что с потерями? Я имею в виду не обычных жителей Зортейна, а тех, кто мог дать отпор кровопускателям". "К сожалению, они есть", мрачно произнес старик. "Орвин, Кирияна и Паку не пережили эту битву". Один из богов разрушения, богиня Морака и бог Палач, последний между прочим, единственный, кто сохранял нейтралитет в войне между союзниками Рюгуса и нами. А вот после нашей победы явился Назуртан, чтобы поучаствовать в общем собрании. Проклятье. Нет, смерть трех богов не причиняет мне столько боли, сколько смерть Кейна. Однако же потеря ударной мощи вызывает бурю негативных эмоций. В этом мире все еще хватает тех, кто мне дорог. Однако чем меньше богов остается на нашей стороне, тем ниже наши шансы на победу. Я с огромным трудом сдержался, чтобы не топнуть ногой. В этот момент на крыше Зортарна появились боги степей. Зияда поддерживала своего любимого мужа Тимерчина, зажимавшего страшную рану на животе. Следом за ними прибыли и Аэрида с Аонидой. Постепенно на крыше Зуртарна собрались абсолютно все боги. Многие были ранены, кто-то серьезно. Глядя на них, я чувствовал, как в груди вновь разгорается злость и негодование. Проклятье, где же Берг Суной? Эти двое появились самыми последними. Уна, еще будучи отблеском рюгуса, обладала способностью открывать портал в обитель своего покровителя, но ну а так как Зуртарн стоит на месте этой самой обители, то естественно, девушка способна самостоятельно перемещаться сюда. И она переместилась на руках у Берга без правой ноги. Проклятье, не сдержался я, бросившись навстречу вновь прибывшим. О, девушка изобразила вымученную улыбку: "Беспокоишься обо мне?" Приятно. Прости, утор, потупив взор, пробормотал Берг. Я не. Хватит ныть, прервала его Уна. Ты лучник. Глупо было бы, если бы фух, если бы полез в ближний бой. А теперь отнеси меня к остальным подранкам и расскажи про их силу. Тяжело вздохнув, Берг осторожно перенес Уну и положил ее рядом с богами, ожидающими лечения Хиллисы, затем зашагал обратно. Возле меня уже начали собираться нераненые или легко раненые боги, услышавшие слова Уны. "Ну, что там с их силой?" не выдержав, спросил Эйнар, едва Берг остановился. "Если вдруг они поглотят какую-то часть вашего тела, остальное тело начнет тоже исчезать", серьезно проговорил лучник. "А, это", отмахнулся бог воинской доблести. "Мы уже слышали. Берс успел рассказать. Ему отрубили руку, а в следующий миг один из хаоситов наступил на нее и поглотил. Боль в обрубке многократно усилилась, по словам бога кровавой битвы, ее будто бы начало разъедать. В итоге, поняв, что зараза стремительно распространяется и может его полностью уничтожить, Берс принял единственно верное решение. С запасом отрубил оскверненный кусок своей культи. Хорошо хоть что обычные атаки хаоситов не дают такого эффекта, иначе бы еще больше богов умерло. Как, например, Тимирчин бы вырезал огромную рану в своем животе, древний. Что сейчас сделает враг?» – Обратился к старику Вийон, бог хитрости и лукавства, выглядел так, будто только что после бани надел чистенький костюм. Следов участия в смертельной битве с могучим противником на нем совсем не было заметно. «Все так же собирает войска недалеко от Зуртарна, спокойно ответил старик. У нас есть шансы, спросила Эирида. Я не услышал привычной стервозности в голосе богини, он звучал настороженно. Шансы есть всегда, пока мы не сдались, ударив в бронированную грудь латной перчаткой, воскликнул Эйнар. Верно, сухо ответила Иланида. Вот только помимо веры, хотелось бы еще иметь силу. Уна, громко обратилась она к убийце своего старшего сына, сможешь ли ты попросить о помощи своих знакомых из других миров? То же самое я хочу спросить и у тебя. Утер, время пришло. Да, на прошлом собрании мы обсуждали необходимость объединить как можно больше сил, чтобы сразиться с братством кровопускателей. Естественно, затронули возможность обратиться за помощью к бойцам из других миров, однако же большинство было против. Во-первых, госпожа Иланида, слова давались у с трудом. Я говорила, что эти знакомцы не оставят свои миры, чтобы сражаться здесь, а во-вторых, Звать слишком много инамирцев очень опасно для Зортейна, закончил за нее древний. Не звать еще опаснее, стояла на своем Иланида. Поэтому я отправил весточку своему другу в истинную Терру, произнес я, вновь обратив на себя внимание. Он что-то ответил? твой друг, тут же спросила Аирида. Я отрицательно покачал головой. Наш способ связи так не работает. Он дал мне небольшой шарик, и у него есть такое же. Мы условились, что если мне потребуется его личная помощь, я вложу в свой шарик немного энергии. Его шарик засветится. Все, что именно у нас происходит, я никак не могу ему сообщить. И когда ты связывался с ним? Спросила Мавия, как и остальные пребывающие в сознании Боги, не сводящие с меня глаз. Сразу же, как древний поведал о нападении хаоситов, раньше смысла не было. Вдруг Иван с другими богами истинной Терры прибыл бы в Зуртейн, а кровопускатели бы так на нас и не напали. Столь огромное количество иномирной энергии дурно бы повлияло на наш мир просто так. Я думал, найдутся те, кто скажет, что отрицательные эффекты для Зуртейна были бы оправданы в любом случае. Однако первый заговорил Ахиллиса. Согласна, глупо отрезать ногу, опасаясь гангрены еще до того, как ногу отморозил, произнесла она, не оборачиваясь к нам. Богиня здоровья в данный момент занималась лечением Феты. К тому же, уверен, многим из нас гордость бы не позволила звать на помощь сразу, еще до того, как сами попытались защитить свой мир, пробасил Бог-кузнец. Никто не стал спорить с Горхиимом. Боги, валаховы, Вновь заговорил древний: "Всем нам нужно отдохнуть и хоть немного восстановить силы. Прошу вас, займитесь этим".